Глава 14. Как снять тигру с дерева, сказал ИАА, иа, и никому не повредить. Придерживайся этих правил, уважаемый птасёк, и всё будет в порядке. Алан Милн. Властью дарованной ему повелителем, брат Чань распорядился в высшей мере разумно и достойно, в некотором смысле даже не хуже Шилара. Прежде всего он сделал то, о чём давно и как ему казалось, безнадёжно мечтал. поснимался с должностей половина верховных иерархов, которых полагал некомпетентными болтунами. В особенности это касалось брата Вальдемара, успевшего достать своей нечеловеческой гениальностью даже невозмутимого Хина. Упразднил департамент чистоты веры, включив в департамент безопасности в качестве отдела. Объединил Министерство пропаганды и изящных искусств и поставил во главе брата Хольса, рассудив, что главное здесь не образованность министра, а идеологическая правильность. С грехом пополам изыскав переводчика, провел беседу с командирами божьего воинства, и с живым, и с вампиром. Прочел братьям по ордену внушительную проповедь, в которой разъяснялось, что отныне их полезность будет определяться по делам, а не по количеству восхвалений. Затем объявил конкурс на вакантную должность верховного иерарха и предложил всем желающим приходить на собеседование в воскресенье с готовыми идеями и предложениями. На этом работу с людьми деятельный наместник на сегодня завершил и занялся работой с документами. Следующий день брат Чань посвятил визитам в регионы, полюбовался на Пьяна Вулуи и убедился, что никому не мешает управлять оккупированной частью Галанта. Внес последнее предупреждение брату по овсанию, популярно объяснив при этом, что его здесь посадили не для того, чтобы он предавался чревоугодию и размышлениям, не пытается ли его кто-нибудь обидеть. Оченил разнос неродивыми стролицам, которые последние полторы луны вообще ничего не делали и были заняты исключительно подковёрной грязнёй и дележом имущества и титула покойного докоста. Управившись по строению подданных, он вызвал к себе всех наличных телепортаристов и задал всем один и тот же вопрос: куда ещё ездил прежний наместник, с кем ещё общался и о чём, и вёл дела, и какие именно. Что следовало понимать, а не пропустил ли я кого, и не надо ли ещё кому-то объяснить высшей цели его никчёмной жизни. Телепортаристы исправно принялись перечислять ориентиры, обесценный брат Лю даже припомнил, что господин наместник вёл какие-то записи. Поскольку по его собственному вражению от огромного количества государственных дел у него гребни дыбом вставали, а кроме того, ему ещё нужно было одновременно искать больше десятка артефактов, он записывал в специальную тетрадочку, где, когда, с кем и о чём договаривался и когда должен встретиться в следующий раз, дабы ни на роком не забыть и не пропустить важную встречу. Подышевлённую успехом, брат Чань велел разыскать заветную тетрадочку и отнести к нему домой. дабы без помех её изучить, а сам решил пока навестить пещеры клана Сигмар. Неизвестно, чем там на самом деле занимался Шелар и чего наговорил гномам. Сомнительно, что они станут вести переговоры с кем-то, кроме старого знакомого, но прощупать почву не помешает. Пока боеприпасы исправно поставляются через портал, но кто знает, какую ещё пакость изобри тут вредоносная чародей засевшая на севере. Вдруг связь опять оборвется, и придется изыскивать способ выживать самостоятельно. Телепортист, который уже бывал здесь с Шеларом, указал наместнику нужное место и сообщил, что господин советник стучал молотком вот по этому камню. Судя по тому, что камень выглядел весьма приметно, и молоток к нему прилагался на толстенной кованой цепи, дабы не сперли вороватые люди, это был парадный, общеизвестный вход для посторонних. Шелар наверняка знал и парочку тайных для своих – Но делиться информацией с врагами, разумеется, не пожелал. Что ж, врача не оглянулся проверить, достаточно ли близко к нему стоят два вампира-телохранителя. А то мало ли, вдруг эти ненормальные гномы агрессивно относятся к незнакомцам. И поднял тяжеленный дверной молоток. Странный гудящий звук сотряс камень. Отдался в рукоять молотка и словно всосался в землю, заставив ее слегка завибрировать. Спустя полминуты каменная плита отодвинулась, словно занавес. представ я взглядом пощенной публики с полудюжным мрачных, заросших бородами кратышек в тяжёлых доспехах и с топорами примерно в рост владельцев Кто такие? Кого ищете? старательно проговорил один из гномов. Видно было, что язык людей для него чужой и пользуется он им редко. Враччань принялся представляться и объяснять цель своего визита, но едва слушатели уяснили суть, они тут же перебили его на полуслове и кратко бросив: "Ждите исчезли за плитой, которая словно по волшебству вскользнула на место. Врач Чань отметил, что внутрь их не пригласили, но и в зашей не погнали. Следовательно, определённые шансы договориться всё же существуют. Ещё минут через 10 вход открылся снова. На этот раз делегацию встречал какой-то высокий чин, судя по богато украшенным парадным доспехам и внушительной охране. Почему не приехал Шилар? спросил он первым делом после краткого приветствия. Он был приглашён в чертоги повелителя и некоторое время проведёт там, изучая высшие премудрости. Уклончиво ответил гость: "В его отсутствие вести переговоры поручено мне". "Кем?" поинтересовался гном. "Повелителем, разумеется", пояснил брат Чань, мельком отметив про себя, что этот господин не только занимает высокое положение в клане, но и единственный из присутствующих здесь соплеменников имеет представление о дипломатии. Среди сурово неприязней, легко читавшихся на лицах окружавших его воинов, он один выглядел спокойным и серьёзным. Не особо приветливым это верно, но без видимой враждебности. Понятно, кивнул дипломат и, обернувшись, крикнул куда-то вглубь пещеры: Выносите. Охрана расступилась, и группа рабочих не вынесла, а с натугой вытолкнула наружу огромный тяжеленный ящик. Это ему приснял гном, предвосхищая вопросы удивлённых гостей. Подарок от короля к годовщине свадьбы. Как вернётся, пусть заходит, будем рады видеть. Прежде чем наместник успел что-либо сказать, входная плита во одну секунду скрыла от него гномов, дружно и слаженно сгонувших назад. Я остался он посреди пустынных гор с двумя вампирами, телепортатистом и загадочным неподъёмным ящиком. Все было яснее и ясного. Ему недвусмысленно, хотя и вежливо дали понять, что ни с кем, кроме Шеллара, разговаривать не станут. Что ж, пока они не так и нужны, а если возникнет необходимость, придет время и обсудить со знающими людьми, как лучше всего поступить с гномами, не желающими разговаривать по-хорошему. Способ наверняка есть, ведь у Блая в Местрале и получилось. Загадочный подарок Братчань велел переправить во дворец, так как любопытством ненамного уступал Шелару и жаждал непременно посмотреть, что же такое огромное и тяжелое подарили ему бородатые приятели. Кровать, что ли, новую? Когда ящик со всеми мерами предосторожности был вскрыт и разобран, любознательный наместник с минуту в мезмолвии стоял перед обнажившимся содержимым, пытаясь постичь логику загадочной гномии души его величества Рудгера Шварца. В ящике оказался огромный, Вытесаный из цельного куска мрамора, украшенный резьбой и инкрустациями, ослепительно шикарный саркофаг. В этот вечер Макс Рельмоза спал долго и тяжело. Несмотря на трудный день и смертельную усталость, уснуть не удавалось часа полтора. Даже уснуть себя насильно не получалось. Тревожные мысли лезли в голову, гнали прочь сон и не давали сосредоточиться. Ведь предупреждал этого упёртого горежпиона: не надо подвигов, не надо рисковать. Если что не так, бросай всё и беги. Нет же, дотянул. На чём он погорел? Нашли перчатки, азиль сболтнул лишнее. За подсыпанием отравы застукали. Наместник что-то непредвиденное отмочил. Ведь до сих пор не понятно, сработало ли веер на бесконечность. И самое главное, что он им сказал. Он ведь знал всё, практически всё. Если он заговорит, это полный провал всего на свете. А судя по тому, что с ним творится, он может сломаться в любой момент, если уже не сломался. Мориган сказала, что его уже казнят, просто очень медленно. И понимай это как хочешь, то ли он уже всё сказал, то ли повелитель решил совместить два равно полезных и приятных дела. Ни на один вопрос Рельмо так и не нашел ответа, и они кружились в голове, сменяя один другой, так что впору было считать их вместо овец для скорейшего засыпания. Когда ему удалось наконец уснуть, заждавшийся Дэн уже собирался уходить. К счастью, упреков за опоздание и дурацких предположений насчет похождения под дамом, Макс от него не услышал. Если кузен и собирался высказать свое недовольство – Все его намерения мигом улетучились при виде убитой горем физиономии опоздавшего. Сам Ден выглядел не лучше, и Макс тут же вспомнил о пропавшем Витьке и невольно почувствовал себя виноватым за то, что заставил ждать. Что случилось? спросил Ден. Извини, не мог уснуть, признался Макс. Тут такое творится. Пойдём, по дороге расскажу. Он всё-таки не успел, огорчённо констатировал Кузен. И теперь нам придётся его искать, возможно, даже не здесь, а в лабиринте, и возможно, всю ночь. Он хоть жив. Он совершенно точно жив. И мы будем его искать сколько понадобится. А если ты хотел по-быстрому от меня отвязаться и кинуться на поиски Витьки, то я тебя просто не отпущу от себя, пока не проснёшься. О, ты уже знаешь Стрепенов сын. Откуда? Мафей сказал. Он был там сегодня. И что? Судя по всему, в ночь перед эвакуацией войска повелителя взяли пятый оазис. Витькин дом разнесло в дребезги, так что даже телепортом туда теперь не попасть. Осталась только потайная комната, но его там, сам понимаешь, нет. Витьки дома не было, он как раз перед штурмом пошел к соседям, но никто не знает, что было дальше, и пережил ли он этот погром. Я постараюсь выяснить точно, но до тех пор прошу тебя, не пытайся его искать, потому что вероятность выжить для него очень невелика, а ты сам знаешь». Ты ещё не искал? Я не смогу это сделать без тебя. Я слишком мало его знал. Даже с тобой проблематично. Ты ведь только друг, а больше пригодился бы кровный родственник. Если ты сможешь найти какой-нибудь материал для классических некромантов, волосы, допустим, или кровь, я попрошу Морриган, она скажет точно. Но забрать это всё смогу только в выходные. Ты потерпишь? Хорошо, напряжённый кивнул Дэн. Я подожду до выходных. а тем временем поищу то, что тебе нужно. Договорились, почему ты остановился? Слушаю. Знаешь, по-моему, он не спит. Макс вспомнил то, что видел сегодня в зеркале, и ничуть не удивился. Странно было бы, если бы Шелар ухитрился уснуть. Да, вряд ли мы найдем его здесь, согласился он. Скорее, в нижнем лабиринте. По ступеням они спускались в молчании. Каждый думал о своем, хотя, возможно, это свое у них было одним и тем же. Лабиринт сегодня оказался мрачен, как никогда. И особо щедры на индустриальные пейзажи: послевоенные руины, кладбище постерий и тому подобные жизнеутверждающие места. Дед сосредоточенно шагал вперёд, иногда поглощённый поисками, ломясь напрямую сквозь стены, и приходилось переходить на объек, чтобы не отстать от него, огибая препятствия. Макс давно потерял направление, не успевая вовремя ориентироваться, и теперь просто следовал за дедом, утешая себя мыслью, что кузен специалист Он знает, что делают, и более того, делает это раз в 10 быстрее, чем мог бы он сам.